Есть тут несколько поворотов, замеченных не одним наблюдательным знатоком людских душ. И первый поворот в том, что женщина действительно склонна замыкать пространство вокруг любимого. Помните, на знаменитом триптихе Боска «Сад земных наслаждений» кажется испрадом? Там пара любовников заключена в прозрачную сферу. Вокруг них какие-то гигантские птицы, единороги, чудища. Не говоря уже о толпах людей, черт из два, прочий мир не имеет к ним никакого отношения. Пространство закуклено, время остановлено. И так длится, вернее, влюбленная женщина хотела бы, чтобы длилась до появления первого ребенка. Что дает основание утверждать, что это попросту проявление гипертрофированного материнского инстинкта, перенесенного до поры до времени на мужчину. Не знаю. Во всяком случае, несложно заметить, что после рождения первенца мужчина часто отодвигается на периферию внимания, где ему и место. Если это правда, в чем я не вполне уверен, вернее, я знаю, что так бывает, но не знаю, насколько это типично, тогда все, что касается мужчины, до общей жизни, вне общей жизни – воспринимается исключительно как помеха единению, потенциально враждебное и потому нежелательное. Следующий поворот – это когда женщина не очень уверена в себе, тоже частенько бывает. Она думает, что недостойна, не очень ему нужна, Если только мужчина не дает оснований к таким мыслям, а если дает, то и нечего с ним связываться, себе дороже. Тут ничем не поможешь, надо работать над собой. Запомните, дорогая, одну непреложную истину. Никакие друзья, никакие хобби, никакая работа не может составить конкуренцию любимой женщине если она действительно любимая и желанна, не придумано еще на земле такой силы. Причем, сколько эта идея будет длиться, чаще всего зависит от самой женщины. Тут действует простое правило. Не навреди. Не говори и не делай глупостей. Не становись в позу, не капризничай не выясняю отношений. Короче, не создавая ненужного напряжения, от которого хочется спастись бегством. Привязать к себе мужчину проще простого. Еще один поворот наблюдается, если женщина, как бы это сказать, ну, короче, когда женщина изначально не любит мужчину, с которым проживает вместе отрезок жизни. То ли она в принципе не способна на такое чувство, то ли способна, но только к самой себе. Но этот вариант мы опустим сразу. Неинтересно. Или она остается с мужчиной по каким-то там другим соображениям? Душевная лень, выгода... Отсутствие фантазий, привычка, да мало ли, тоже, в общем, скучно. Насколько это особого рода? Ни ей, ни ему. Не позавидуешь, их совместное существование превращается в непрерывные боевые действия. Не жизнь, а сплошные окопы. Тогда естественным образом его друзья становятся ее врагами. Ну, да не будем об этом. Я совсем не имел в виду вергнуть вас в приступ меланхолии, а всё к тому идёт. Давайте-ка лучше...